Дитя солнца. Ромат Йоханан, 1950 год. Я нашла брата. Это Йоханан, тот самый мальчик, что дал нам поесть баранины на пляже, когда мы только приехали. У него такое ласковое лицо, всегда смеющиеся глаза, а волосы черные, кудрявые, как у цыган. Это он все нам показал когда нас привезли в кибуц. Дома, хлев, водонапорную башню, резервуары. С ним я ходила туда, где начинаются поля. За яблонями поблескивал пруд, а на холме, по другую сторону долины, были видны дома друзов. Йоханан по-прежнему говорил только по-венгерски. Разве что несколько английских слов успел выучить, но это неважно. Мы объяснялись жестами, я читала в его глазах. Я не знаю, вспомнил ли он нас. Он был живой и легконогий, бегал по кустам, по колючим зарослям, всегда со своей собакой. Обижав большой круг, возвращался ко мне, запыхавшийся, смеялся всякому пустяку. Пастушком-то, оказывается, был он... Каждый день на рассвете он уходил со статом коз и овец, гнал их на пастбище к холмам за долиной. Брал с собой в котомке хлеб, сыр, фрукты и немного воды, а иногда я приносила ему горячий обед. Я пересекала посадки яблонь и, выйдя к долине, прислушивалась, чтобы по звукам определить, в какой стороне стадо. В Кибуце Рамат-Йоханан мы поселились в начале зимы. Жак воевал на сирийской границе, у Тивериадского озера. Когда ему давали увольнительную, он приезжал с друзьями на стареньком, помятом и старапанном зеленом Покарде. Мы шли вдвоем к морю, гуляли по улицам Хайфы, глазели на витрины магазинов или поднимались на гору Кормил и сидели под соснами. Солнце сияло над морем, ветер шелестел в хвое, пахло смолой. Вечером мы вместе возвращались в лагерь, слушали музыку, джазовые пластинки, а в столовой Йоханан играл на аккордеоне, сидя на табурете посреди обеденного зала. В свете электрической лампочки его черные волосы ярко блестели, женщины танцевали, танцы были странные, они будто опьяняли. И я танцевала с Жаком, пила белое вино из его стакана, опускала голову ему на плечо. Потом мы выходили и просто гуляли, не разговаривая. Ночи были светлые. Даже деревья, казалось, чуть светились. Летучие мыши носились вокруг ламп. Мы держались за руки, как влюбленные дети. Я чувствовала его тепло, запах его тела. Я никогда этого не забуду. «Скоро мы поженимся. Жак говорит, что это не имеет значения, просто такой обычай, чтобы моей маме сделать приятное. Весной, когда он вернется из армии». Увольнительное окончалось, и он уезжал с друзьями на машине обратно к границе. «Он не хотел, чтобы я ехала за ним туда, говорил, что там опасно. Я не видела его неделями». Вспоминала запах его тела. Мы уже были близки. Нора пускала нас для этого в свою комнату. Я не хотела, чтобы мама знала. Она ничего не говорила, но, наверное, догадывалась. Ночи были теплые, бархатные. Отовсюду слышалось жужжание насекомых. Вечером шабата звуки аккордеона долетали порывами, как дыхание. После близости... Я прижимала ухо, груди Жака, слушала, как бьется его сердце. Я думала, что бы мы дети, такие далекие от всего мечтатели. Думала, что так будет вечно. Синяя ночь, пение насекомых, музыка, тепло наших тел, сплетенных на узкой раскладушке, окутывающий нас сон. «Иногда мы не засыпали, а курили сигареты и разговаривали. Жак хотел учиться на врача. Говорил, что мы поедем в Канаду, в Монреаль или, может быть, в Ванкувер. Мы уедем, как только у Жака закончится срок службы в армии. Поженимся и уедем», — вино кружило нам голову. Поля были огромные. Работа нелегкая — прореживать свёклу, вырывать молодые побеги, оставляя по одному на двадцать пять сантиметров. Парни и девушки работали вместе в одинаковых штанах и рубахах из грубого полотна в башмаках на толстой подошве. Ранним утром поля стояли застывшие после ночного холода, стелился молочно-белый туман, повисая клочьями на холмах и кронах деревьев. Приходилось двигаться на корточках, выдергивая бледные ростки. Когда солнце поднималось над горизонтом, небо становилось ярко-ослепительно-синим. Заняв все борозды на полях, работники гомонили точно стая пернатых. Иногда прямо из-под ног взлетали птички. Элизабет оставалась в лагере. Ее определили в кладовую — стирать и чинить рабочую одежду. Она говорила, что слишком стара, чтобы работать весь день в поле. А для Эстер это было хоть и тяжело, но до чего же здорово. Век бы чувствовать жар солнца лицом, руками, спиной сквозь рубаху. Она работала в паре с Норой, в слаженном ритме, Они двигались по борозде, наполняя джутовые мешки вырванными ростками. Поначалу болтали, смеялись, переваливаясь паутинному. Время от времени останавливались передохнуть, садились прямо в грязь и выкуривали одну на двоих сигарету. Но к концу дня так уставали, что даже идти не могли на немевших ногах и заканчивали работу ползком на пятой точке. Около четырех Эстер возвращалась домой и сразу ложилась в кровать, как раз когда мать уходила обедать. А когда она просыпалась, было уже утро, и начинался новый день. Она впитывала в себя жар солнца. За все потерянные погасшие годы Инора тоже впитывала в себя этот жар порой до безумия. Иной раз она ложилась на землю, раскинув руки, зажмурившись, и лежала так долго, что Эстер приходилось трясти ее, чтобы заставить подняться. «Не надо, встань, а то заболеешь». Когда не было работы в поле, Эстер и Нора ходили к холмам, носили обед пастуху, завидев их, И Йоханан доставал губную гармонику и играл те же мелодии, что вечерами на аккордеоне венгерские танцы. Прибегали дети из деревни, спускались по каменистому холму, робко, с опаской приближались. Такие бедные, в рваных одежках, сквозь лохмотье виднелась смуглая кожа. При виде Эстеры Норы они немного смелели, спускались ниже, садились на камни и слушали игру Йоханана. Эстер доставала из мешка хлеб, яблоки, бананы. Она протягивала детям фрукты, делила хлеб. Те, что были посмелее, обычно мальчики, брали угощение молча и убегали за скалы. Эстер подходила к девочкам, карабкаясь по камням, пыталась заговорить с ними — Вспоминала несколько арабских слов, которым научилась в лагере «Хупс Атани Кюл» — «Хлеб, дай мне, скажи». Дети смеялись, повторяя за ней слова, будто этот язык был им незнаком. Следом за детьми появлялись и взрослые, друзы в длинных белых одеяниях и головы тоже покрыты белым. Большие полотнища развивались сзади. Они не подходили близко. Стояли на холме. Их силуэты вырисовывались на фоне неба, похожие на птичье. И Йоханан прерывал игру, махал им рукой, подзывая. Но они так ни разу и не подошли. Однажды Эстер, набравшись смелости, сама добралась до них, вскарабкавшись на камни. Она взяла с собой хлеб и фрукты и раздала женщинам. Все происходило в молчании, было немного страшно. Раздав все, она вернулась к Норе и Йоханану. С этого дня дети спускались, как только стадо приходило к подножию холма. Как раз с ними спустилась молодая женщина, ровесница Эстер, в длинном платье небесно-голубого цвета с золотыми нитями в волосах. Она принесла кувшин вина. Эстер пригубила. Вино было молодое, легкое, с кислинкой. За ней выпил Йоханан и Нора тоже. Женщина забрала кувшин и поднялась напрямик по камням на вершину холма. Только это и ничего больше. Тишина, глаза детей, вкус вина и солнечный свет. Вот поэтому, думала сестер, все будет длиться вечно, словно вовсе ничего не было раньше, и на вершине холма среди камней вот-вот появится и пойдет к ней отец. Когда солнце, подернутое морской дымкой, приближалось к горизонту, Йоханан собирал стадо. Он свистел, подзывая собаку, брал свой посох, и овцы и козы шли за ним к долине, где поблескивал за деревьями пруд». Иногда под вечер, на закате, Эстер с Норой уходили к посадкам авокадо. В тени густой листвы было прохладно, и они подолгу сидели под деревьями, курили и разговаривали, или Эстер засыпала, прикорнув на коленях Норы. С этого места на возвышенности была видна вся долина, темнели холмы вдали, У Тивериадского озера. Там и сям виднелись светлые пятна арабских деревень. Где-то еще дальше была граница, там воевал Жак. Ночами небо иногда сверкало от минометного огня, точно от грозы, но без грома. Нора была итальянкой. Она родилась в Ливорно. Ее отца, мать и младшую сестру забрали фашисты. В тот день, когда за ними пришли, она гостила у подруги и потом до конца войны пряталась в подвале. Так и выжила. «Смотри, Эстер, повсюду кровь». Странные вещи она иногда говорила. У нее был потерянный взгляд и две горькие складки в уголках рта. Одевалась она, когда не носила рабочую одежду в черное, как сицилийка. «Смотри, кровь на камнях, видишь, как блестит?» Она переворачивала плоские камни и смеялась, когда находила под ними скорпионов. Юркие создания улепетывали по пыльной земле между стволами в поисках другого убежища. Нора ловила их, зажимала двумя палочками, не причиняя боли рассматривала вздувшуюся от яда железу, нацеленное жало. Она говорила, что может приручить их и обучить всяким фокусам. Работая сестер на свекольных полях, Нора всегда высматривала притаившихся под стеблями пауков, найдя осторожно поднимала их на травинке и переносила подальше, чтобы не раздавили. У себя в комнате, Она не мешала паукам плести свою паутину. На потолке висели, подрагивая от сквозняков, странные серые звезды. Жак, когда впервые вошел в ее комнату, даже отпрянул и хотел смахнуть паутину, но Эстер не дала. Нельзя, они ее друзья. Потом Жак привык. Он тоже считал Нору немного полоумной, но это было неважно. Вообще-то, — говорил он, — надо быть полоумным, чтобы делать то, что мы делаем здесь. Однажды, когда Нора работала в поле, ее комнату покрасили. Все стало масляно-белым от пола до потолка. Нора была вне себя. Она бегала по всему лагерю и кричала, и чистила на все корки тех, кто это сделал. Все из-за пауков. Она плакала от того, что их выгнали». У Эстера и Норы был свой тайник за бараками под резервуаром для воды. Это Нора его нашла. И они прятались там в послеполуденные часы, когда было невыносимо жарко. Нора как-то заполучила ключ от двери, которая вела под резервуар. Там было большое пустое помещение, освещенное двумя узкими окошками. На полу валялись ящики, старые мешки, провода, пустые канистры. Больше ничего. Сумрачно и холодно, как в пещере. И ни звука. Только журчала вода в трубах, домерно да падали где-то капли. Было как-то смутно, тревожно. Под камнями нора находила скорпионов, белых, почти прозрачных, или, наоборот, черных-причерных». Она показывала эстер кольца на хвосте, указывающие на силу яда. С тех пор, как побелили ее комнату, Нора говорила, что живет здесь. Ей хотелось быть актрисой, играть в театре. Она расхаживала взад-вперед под резервуаром и декламировала стихи. Это были стихи, похожие на неё, яростные и горькие. Нора переводила их для эстер. Они звучали как выкрики, как призывы. Она читала «Гарсия Лорку» Маяковского. Потом переходила на итальянский, читала отрывки из Данте и Петрарки, стихи Чезаре Павезе. «Придет смерть, и у нее будут твои глаза». Эстер слушала, она была ее единственным зрителем. «Знаешь что?» — говорила Нора. «Хорошо бы привести сюда детей» послушать их, пусть поют и играют. И повисла тишина, плотная, как ожидание. Вот и все. Эстер хотела наполненности, чтобы не оставалось места для пустот памяти. Она переписала стихи Хаима Нахмана Бялика в черную тетрадь, ту самую, в которой написала свое имя Неджма на пути изгнания». Она читала. «Брат, брат, пожалей черноту этих глаз, что ты видишь внизу под нами, как измучены мы сейчас, как болеем болью твоей усами. Нет, не на дорогах свободы обрел я сияющий свет, не от отца моего получил в наследство, в плоти моей сам я прогрыз для него просвет» и в сердце высек луч его в моем сердце. Перевод Липкина